Великая революция в Питкерне Позвольте мне несколько освежить память читателя. Лет сто тому назад экипаж британского судна «Баунти» взбунтовался, спустил капитана и офицеров в открытое море, овладел кораблем и направился к югу. На острове Таити они добыли себе жён, затем пристали к маленькому уединённому утёсу среди Тихого океана, называемому остров Питкерн, разобрали корабль, сняли с него всё, что могло быть полезным для новой колонии, и поселились на берегу. Питкерн лежит так далеко от торговых путей, что прошло много лет, прежде чем другой корабль пристал к острову. Он всегда считался островом необитаемым, так что когда корабль наконец сбросил там якорь в 1808 году, капитан был очень удивлен, увидев там население. Мятежники сначала ссорились между собой и убивали друг друга, так что от прежнего состава осталось человека два-три. Трагедии эти, однако, происходили уже после рождения известного количества детей, так что в 1808 году население острова доходило до 27 человек. Джон Адамс, главный мятежник, был еще жив и собирался прожить еще долго. Он считался губернатором и патриархом острова, и из мятежника и убийцы превратился в христианина и проповедника. Подданные же его 22 человека были также теперь набожнейшими и достойнейшими христианами. Адамс давно уже вывесил британский флаг и отдал свой остров под покровительство британского королевства. А в настоящее время народонаселение возросло до 90 человек: 16 мужчин и 19 женщин, 25 мальчиков и 30 девочек. Все они потомки мятежников. Все носят их фамилии и все говорят по-английски и только по-английски. Остров высоко поднимается над морем, берега его крутые скалисты, в нем около трех четвертей мили длины и в некоторых местах почти полмили ширины. Вся имеющаяся на нем пахотная земля держится различными семьями согласно разделению, сделанному много лет тому назад. Там есть живые твари, козы, свиньи, куры и кошки, но нет собак и нет крупных животных. Там есть одна церковь, играющая также роль внутренней крепости, школы и публичной библиотеки. Титул губернатора в течение одного или двух поколений следующий. Начальник и главный правитель, подвластный ее императорскому величеству к королеве Великобритании. Его обязанностью было настолько же составление законов, насколько применение их. Должность его была избирательная, всякий, достигший семнадцатилетнего возраста, без различия полов, имел голос.